Глава шестая. Воскресенье, 4 ноября. Утро. Московская область. Москва-река, 4. «Воистину красивые самолёты хорошо летают». У меня было время налюбоваться ладным ил 62 пока я звонил маме на работу предупредил скороговоркой и быстро повесил тяжелую трубку родительница только-только набрала воздуху для гневной отповеди за сранцу малолетнему, а в ухо с золотой сережкой уже тычутся обрывистые гудочки. Правда, внутри изящный фюзеляж показался мне тесноватым, привык к пузатым «Боингам», где кресел, как в кинозале. Зато далекий гул турбин не угнетал сознание, и я, растревоженный, множащий свои страхи, заснул о кинооблацах. Самолет будто увяз в беспросветной черноте ночи. Лишь изредка под крылом проплывали города, тлеющие угольки разворошенных костров, красноречиво доказывая «движение есть». Часа за два до Москвы меня разбудила улыбчивость стюардесса, объявив волнующим грудным сопрано «Наш самолет пролетает над газовыми факелами уренгоя». С парасонья я глянул в темный иллюминатор и впрямь далеко внизу пульсировали оранжевом точки живого огня, подсвечивая тюлевый облачный слой. Сели в Домодедово. Я трусцой добежал до красно-белого икаруса, стряхивая липкую сонливость, и занял плацдарм на переднем сиденье. Люблю смотреть за огромное ветровое стекло. Не едешь, а будто летишь по над дорогой. Толпа авиапассажиров на сориентировалась и бросилась за мной в догонку. Коренастые мужики с обветренными лицами и дебелые тетки, бородатые геологи и хрупкие девицы в очках штурмом взяли стылый гулкий салон, азартно толкаясь, волоча багаж и малых детей, одуревших от впечатлений. «Автобус следует до аэровокзала», — объявил рассеянный водитель, витавший в иных мирах, и вырулил на шоссе. «Поехали». Икарус разогнался, помчался, грузно покачиваясь порой, как катер на встречной волне. «Что делать?» — думал я, скользя глазами по набегавшему асфальту. «Куды бечь? Полковник Кирш — старый друг генерала Иванова, а тот — конфидент Андропова. Искать встречи с генералом бесполезно, все равно не найду. А вот с шефом КГБ организм будто сам втянул воздух, длинно вздыхая. «Не хочу». Не хочу добрыканье и топани ногами, но надо, Даня, надо. Суматошные мысли горячили мою бедную голову, сплавляясь в неуклюжий и бесхитростный план. Москву я пересек под землей в Гуле и Вое, в верес Борт, а у станции Кунцевская поймал светло-оливковое такси, голосуя портфелем. За рулем сидел безусый парниша в кожанке и фуражке с буквой «Т», смахивая на киношного копа. Наклонясь, он блеснул хитрыми, слегка выкоченными глазами и спросил, имитируя архиерейский басок. «Куда тебе, чадо?» «А сам-то», — буркнул я, плюхаясь на переднее, — «мне на рублевку». Водила затрясся в беззвучном смехе и рванул с места, не заморачиваясь визгом шин. Рублевскому шоссе было еще далеко до той главной аллеи, что заложат на грядущей ярмарке Тщеславия, но особнячки-усадебки уже выстраивались вдоль, пока что для сановников СССР. Зелено, тихо, никто не мешает бродить по парку, вдыхая хвойный дух и размышлять о судьбах первого в мире государства рабочих и крестьян. Таксист высадил меня и развернулся, махнув обратно, а я торопливо зашагал к пункту назначения госдачи товарища Андропова. Нынче это секретный объект под плотной охраной ребяток из 9-го управления КГБ, а в будущем все желтые газетенки наперебой пичкали почтенную публику россказнями о житии генсеков. Короче, локация известна. Пустынная дорога блестела стаившим снегом, словно после дождя, да и ветерок поддувал сыростью. Лишь однажды мимо пронеслась черная приземистая чайка, закручивая тугой вихрь. Мокрые листья взлетали, мелко кружась и бессильно опадали, а я сбавил шаг. Впереди обозначился знакомый по фото высокий забор, сколоченный из досок и выкрашенный зеленой краской. Я порскнул в кусты, оглядываясь, не зная, куда деть черту вручную ручную кладь. Решился и перекинул ее за ограду. Все, назад дороги нет. Портфель для меня все равно, что сундучок для Билли Бонса. Там и диплом, и документы, и наличность. Ухватившись за скругленный верх, кряхтя и сопя, елозя носками прощаек в поисках опоры, я подтянулся и перекинул тело на ту сторону забора. Вроде бы журналюги из прекрасного далека не упоминали сторожевых собак в своих брехливых откровениях. Я сцепил пальцы и спрыгнул на бурую траву. едва не упал, но вовремя выставил руку, не в кувырок же входить, куртку измажу. Часто дыша словно после хорошей пробежки осмотрелся: елки, березки, кустики. едва я потянулся за портфелем, как почуял быстрое движение, выпрямиться или развернуться. На это просто не хватило времени. сильная рука ухватила меня за шиворот, «Попался, который кусался», — пробасил спокойный голос, не торжествуя, а как бы констатируя будничный факт. Страх обдал меня морозящим всполохом, но в груди уже теснилось бешенство, опаляя мозг. «Так унизительно попасться? Хотя на что ты надеялся, попаданька? На бабусь у сторожа из Вохра?» «Пусти», — просипел я и даже на приемчик нацелился, но попытку броска не засчитали. Невидимый телохран играючи перехватил мою руку и жестко зафиксировал. Пр -пр Стоять, конек-горбунек!» Удерживая меня пыхтящего одной левой, невидимка достал рацию и по-прежнему спокойно доложил. «Третий первому! Нарушитель задержан!» В шипящем эфире невнятно забубнили. «Нет, ребенок! Подросток!» Охранник развернул меня и ослабил захват. Невысокий, не слишком накачанный и внешность неброская. Одет просто и удобно. Увидишь такого на улице, отвернешься. Уже забыл. «Легаться не будешь?» — спросил он без улыбки. «Я не легался. Я самбо занимаюсь». Сцену подростковой вспыльчивости я отыграл на пять с плюсом. «Ну а как?» В тоне прикрепленного озвучилась легкая ирония. Он даже голосом не привлекал к себе внимания. И запахом тоже ноздрей коснулся шлейф забористого шипра. А можно узнать, что ты забыл на охраняемой территории. «Мне нужно к Юрию Владимировичу», — выпалил я. «Он один может спасти моего деда». Офицер не дрогнул, но зрачки его чуток распокусировались. «Звать как?» «Меня?» «Да». Уловив в голосе охранника оттенок нетерпения, я затараторил: «Антон Кирш, вот тут, в кармашке портфеля, мое свидетельство!» И добавил с отчаянной хитцей. «Легаться не буду». Невозмутимый страж ознакомился с документом и поднял задумчивый взгляд. «Так твой дед Иван Палыч?» «Ну да, а я не знаю, где его искать, но он в большой опасности. И куда мне было идти?» «Ладно, за мной. И без глупостей, пожалуйста». «Да что, я совсем, что ли?» Продравшись сквозь заплетшиеся кусты, мы выбрались на расчищенную дорожку, уводившую мимо пушистых елочек и огромных берез с прямыми как колонны стволами. Дорожка влилась в аллею, аллея притекла к просторному двору, обсаженному великанскими пихтами, в их тени почивали черная волга и расплывшийся зил, того же официального цвета с пуленепробиваемыми стеклами, отсвечивавшими зеленым. А в глубине открывалась госдача, здоровенная изба, рубленная чуть ли не в три этажа. С будущими хоромами бандосов и куркулей на Рублевке не сравнить, уж больно скромна. Ближе ко входу круглились цветочные клумбы, заботливо укрытые на зиму картонками. Меня умилили половинки кирпичей, уложенные поверх, чтобы ветер не унес. Заходим. В обширном холле меня ждал пожилой человек в очках. Его шлепанцы, пижамные штаны с пузырями на коленях и заношенная латанная кофта сбивали с толку. На фотосессиях Андропов в костюме позировал, а тут чисто домашний прикид. «Спасибо, Володя», — мягко сказал председатель КГБ. Поймавший меня охранник кивнул и вышел за дверь. «Но здравствуй, Антон». Холодок в душе пополз еще ниже в минус. «Прикидываться и дальше внукам Кирша опасно, да и противно, но не выдавать же себя». «Здравствуйте, Юрий Владимирович. Я ваш портрет видел. А вы не знаете, где дед?» «Знаю», — забросил ответ Андропов темнее лицом. «А с чего ты взял, что он в опасности? Да ты присядь». Я устроился с краю дивана и вздохнул, теребя ручку портфеля. «У нас так заведено. Это как игра. Мы с дедом пользуемся кодовыми фразами. Он, когда в Москву улетал, напомнил мне о них. Я ему звонил еще в позатом месяце. Дед был в хорошем настроении и сказал, что все у него нормально, а сегодня утром запереживал я что-то. Было часа три по-нашему, а в Москве в восемь утра. Ну, дед всегда рано встает. Я и позвонил. Он взял трубку после четвертого гудка, и голос у него был то ли уставший, то ли... Не знаю, но он мне не понравился». А стоило мне поздороваться, дед сразу так обрадовался. Спрашиваю, ну как ты? А он, не волнуйся, все в полном порядке. Меня как током шибануло. Понимаете, для нас с дедом выражение «все в порядке» — это как сигнал тревоги. А уж если все в полном порядке, это сос. Я его тут же спрашиваю, а ты где? А он мне у друзей, понимаете? Если бы дед был с вами, то сказал бы «со своими». А друзья — дед у врагов. А, встрепенулся Юве, он успел что-то еще передать. «В том-то и дело, я расслышал какой-то шумок, и все, короткие гудки. Похоже, кто-то нажал на рычажок, ну и я сразу в аэропорт, и сюда, и вот». Мой вопросительный взгляд Андропов проигнорировал, отведя глаза. Привстал, взяв со столика трехлитровую банку со слоистой медузой гриба и нацедил себе стакан через марлечку. Отпил шипящей желтизны и медленно выговорил. «Мне очень жаль, Антон, но твой дед погиб». «Я ссутулился, словно утратив некий стержень. Тошно стало и пусто. Ну кто мне, полковник Кирш, не родня, даже не друг, товарищ, но всегда жалко, когда уходит хороший человек. Да мы просто ничего не успели с Палычем, не сдружиться как следует, не по душам поговорить. Единственный день были знакомы, а теперь все. Его убили?» — негромко уточнил я, удивляясь дребезжанию в голосе. Помолчав, Юрий Владимирович глухо вытолкнул. «Да, Ивана Павловича схватили утром незадолго до твоего звонка. Куда именно увозили? Расследуем, ищем. А тело нашли буквально два часа назад в Медведково. Деда твоего не пытали, но явно пытались разговорить. На руке следы от уколов. Видимо, вводили... А... «Спецпрепарат?» — подсказал я, дернув губами. «Сыворотку, правда?» «Да». «Похоже, шприц оморудовал непрофессионал». Медэксперт предполагает эмболию. Андропов был настой до дна и отставил стакан. «А куда ты звонил вообще?» Перехватив цепкий взгляд, я усмехнулся про себя, испытав холодное довольство, но ну, хоть к чему-то подготовился. «Дед, когда в Москве, всегда у сестры останавливается», выдал я ровным голосом. «У тети Агаты. Она на Преображенке живет». «Понятно». Повертя свидетельство о рождении, он вернул его мне. «Что, так и не вписали отчество?» «Мама не говорила, кто отец», — повел я плечом. «А теперь поздно». Юрий Владимирович смутился, приняв мою неразговорчивость за страдания и развел легкую суету. «Тут еще кое-что». Он раскрыл кожаную папку, взятую со стола, и протянул мне стопочку двадцати рублевок. «Эти друзья не взяли у Ивана Павловича ни денег, ни документов. Паспорт твоего деда я пока оставлю, а вот снимок, теперь он тоже твой». В мою руку легла небольшая фотография весело улыбавшейся девушки, Наталии Кирш. «Молодая совсем», — пробормотал я. Андропов горестно вздохнул. В холле зависла тишина, но лишь на секунды. Хлопнув дверью, энергично вошел крепкий круглолицый мужчина в самом расцвете сил, чью курносость слегка смазывали очки в простенькой черной оправе. «Это хохлы, Юра», — громко оповестил он хозяина и осекся, приметив «Постороннего». э э здрасте, молодой человек». Я сумрачно кивнул. «Знакомься, Борь», — председатель КГБ тяжело поднялся, рукой опираясь на столик. «Антон, внук полковника. А это Борис Семенович». Соблюдая приличие, я тоже встал и пожал протянутую Ивановым руку. Мне хватило ума помалкивать, не разглашая открывшихся в будущем тайн. Неуместное узнавание стало бы прелюдией к чистосердечному признанию. «Очень приятно», — серьезно молвил генерал-лейтенант, начальник управления СИ. «Взаимно», — без улыбки ответил я. Андропов, хмуро косившийся куда-то в угол, сложил руки за спиною и вскинул голову. Блеснули очки в тонкой золотой оправе. Палоча я им не прощу», — вытолкнул он с глухой угрозой. Усилием воли, стирая ожесточенность, ЮВЭ сказал по-свойски. «Оставайся у меня, Антон». «Похороны назначены на завтра. Заодно с тетей Агатой увидишься. Успеваешь?» «Да, Юрий Владимирович, спасибо», — вежливо улыбнулся я. «Каникулы еще не кончились». Понедельник, 5 ноября, день. Москва, улица Орджоникидзе. Самое удивительное заключалось в том, что вчера я мигом уснул в гостевой комнате, на госдаче товарища Андропова. Еще девяти не было, а я уже бродил душою по сновидным пространствам. «Правда, в одиннадцатом воспрял, потянуло меня к удобствам, сходил по мокрому делу и, шатаясь в полудрёме, шаркую обратно. Вдруг слышу голос Иванова, возбуждённый и громкий. Юрий Владимирович шикает на него, время, дескать, позднее, а генерал не унимается, шумит». Все верно, все по медиуму. Захватили заложников в Тегеране, мать-перемать. 66 штатовских дипломатов и само посольство заодно. По слухам, студенты-мусульмане отличились. Но без аятолы там точно не обошлось. Я на цыпочках прокрался мимо резонировавшей двери и юркнул в постель. Упал телом, а затем духом. Все, думаю, теперь мне до утра ворочаться, перебирай в памяти медиумов, аятол и прочее, и прочее, и прочее. Ага, подушку взбил, одеяло подоткнул и соскользнул, изъявив сон». «Зато с утра пошли вибрации, и вздрагивало нутро и йокола. Главное, я не видел для себя иного выхода, чем тот, который уже выбран, таится под маской внука деда Вани. А как еще? Назваться по правде?» Мигом потащатся вопросы, подозрения, выстроится логически непротиворечивая цепочка причин со следствиями, и вуаля, а не вы ли гражданин тот самый медиум? Спрашивается «А оно мне надо?» К обеду я устал бояться, тем более, что Андропова не было с раннего утра, а в час за мною заехал Иванов. «Юрий Владимирович обещал. Прямо на кладбище», — сообщил он, выкручивая руль. «Ему надо было кое-куда съездить и кое с кем потолковать. Ты Африку хорошо помнишь?» От неожиданного вопроса я внутренне сжался. «Смутно», — признался честно. «Да и чего там помнить? Львы с зебрами в заповедниках для туристов». «Антох, извини». — смутился Борис Семенович. — Болтаю, что попало. — Да ладно, — милостиво затянул я, а сам напрягся, размышляя, выдержу ли я еще одно испытание — встречу с тетей Агатой. Кирш показывал мне ее фотокарточку, типичная мисс Марпл. Старорежимная старушенция, сухонькая, маленькая, седые кудряшки, нос с кнопкой и круглые очки. Тетя Агата, по сути, вырастила Наталью Ивановну, дочь полковника. Стало быть, и сына ее успела понянчить. Меня как бы. Вот выйдет фокус, когда бабуська спросит ледяным тоном, а вы, собственно, кто такой молодой человек? А уж как заинтересуется Иванов. Заназив мыслями сознание, я вылез из машины у ворот Донского кладбища и потащился навстречу Андропову. Усталый, но довольный, Юрий Владимирович вынимал из ЗИЛа сагбенную старушонку. «Здрасте, тетя Агата», — храбро сказал я, «побыстрее, чтобы не мучиться». А бабушка закивала мне, тряся белыми буклями, засияла беззубым ртом. «Ах, Антошечка, как вырос! Ну, пойдем, пойдем, попрощаемся!» И дрожащим шепотком посекретничала. «Я тут одному попику панихиду по Ванечке заказала. Знаю, знаю, братец безбожником был, прости, Господи!» «Ну да», — обронил я не в попад, напрягая слух. За спиной шагали Андропов с Ивановым и тихо переговаривались. Расслышать мне удалось немного, всего лишь одну фразу, будто вырванную из сценария боевика. Генеральный дал добро. Мысли завертелись, как опавшие листья, поднятые ветром. Печальная церемония затронула сознание скользом. Тетя Агата опиралась на палочку и сморкалась в надушенный платочек. Немногие сослуживцы стояли с каменными лицами, комья земли падали на гулкую крышку. «Вот и все», — крутилось в голове, «вот и все». Заширкали лопаты, сильные руки прикрепленных принесли полированную гранитную плиту, но оставили в сторонке, пускай земля уляжется. Зато выставили скромную стеллу Иван Павлович Кирш, 1904-1979. «А мои щеки залил густой горячий румянец. Я испытал стыд за себя, боязливо мнущегося в тени». Полковник прикрыл попаданца своею смертью, выдал мое послезнание за откровение мифического медиума и очутился на линии огня. «И чем же ты собираешься оплатить долг перед дедом Ваней?» – задумался я всерьез. «А внучок?» «Там же позже». Юрий Владимирович неторопливо гулял по кладбищенским аллеям. Для многих бойцов невидимого фронта Донское стало последним приютом. Вильям Фишер, Петр Власов, Конан Молодый, Иван Кирш. Андропов сумрачно глянул в прогал между могучими липами. «Какие люди были! Какие люди!» «Все не зря!» — шепнул он, и зябкий ветерок подхватил роняемые слова. Председатель КГБ оглянулся. Прикреплённые смирно маячили позади, профессионально рассредоточившись. Пряча беглую усмешку Юв, ногой разворошил опад. «Юр, всё в порядке», – нагнал его голос Иванова. «В полном?» – «В полном», – усмехнулся Андропов. «Не прикапывайся», – хмыкнул генерал-лейтенант, подходя. «Помянули?» «Как полагается. Антона посадил». Борис Семенович кивнул. «Жаль пацана», – затянул он. «Юр, Что если я так, между делом, поищу его мать? Брови Андропова сперва сошлись, а затем вскинулись, изображая хмурое удивление. Наталья Кирш пропала без вести пять лет тому назад, ты в курсе? Да в курсе, в курсе, нетерпеливо отмахнулся Иванов. Ну а вдруг? Ладно, там не найду живой, так хотя бы могилку сыщу. Понимаю, что сложно, что уже искали, но мёртвой Наталью Ивановну никто не видел. Нет, ну, может, и видел кто? Вот и надо выяснить. «Да что ты меня убеждаешь?» — фыркнул Юрий Владимирович. «Взялся, так ищи. Иди туда, не знаю куда». «Есть идти туда, не знаю куда», — молодцевато козырнул Борис. «К пустой голове руку не прикладывают», — съязвил председатель КГБ и зябко поёжился на ветру. «Ладно, поехали. Выпишу тебе лицензию на убийство».